Глава пятьдесят четвёртая Подозрительно молчит жаждущий. Наверное, многоликое ему высказаться не даёт. Или он затих в ожидании боя, или опять обиделся и со мной не разговаривает. Вокруг меня сильнее нагревается воздух. Это и лор накладывает дополнительный щит, хотя огненные сгустки, я бы даже сказала кляксы, не выглядят опасными. Так что-то на уровне простых фаерболов — Но противника недооценивать опасно. В стороне, где наблюдается скопление фигур, раздаются приказы. Будто загустевает от магии воздух, на мгновение она становится почти удушающей, а затем отпускает. Похоже, вампиры усилили щит. Земля вздрагивает, и этот толчок перерастает в мелкую, но ощутимую дрожь. Впереди, метрах в 200 от нас, с треском лопается земля. Камни выпирают из неё, пласты тянутся вверх, складываясь в огромную стену. Это уже драконы возводят укрепление. Подобная стена вампиров, хоть они и не летают, задержит ненадолго, но всё же отвлечёт и доставит неприятности. Скелеты бегом направляются к этому воздвигающемуся рубежу. Похоже, всё же многоликая заткнула жаждущего. В противном случае он точно бы вслух позавидовал этим бойцам передовой. Огненные сгустки по дугге опускаются на невидимый купол. Щит вокруг меня и Ило разгощщается пламенем. Разумно сейчас подстраховаться, не оставляя всю свою защиту на вампиров. Бах, бах, бах. Чудовищный грохот бьёт по барабанным перепонкам, почти оглушает. Всё звенит. Приоткрыв рот, я ощущаю, как становится легче. Вскидываю голову, но сквозь пламя не видно, что там с общим щитом. Технологическое оружие. И лорд тоже смотрит вверх, и я понимаю его беспокойство. Подобное оружие непредсказуемо опасно. Он опускает взгляд на меня, пронзительный, настороженный взгляд. Ри, ты обещала не рисковать. Но ну, я не то, чтобы совсем обещала. Ты тоже постарайся быть осторожным. Прошу я и пытаюсь улыбнуться, но не выходит. И Лор продолжает вглядываться в моё лицо. Вампирам нужна эта могила. Нам достаточно удерживать их на расстоянии и дотянуть до рассвета, когда они останутся без поддержки высших. И как бы ни противились архивампиры переносу, если удерживать позиции Оглушительный грохот сотрясает воздух. Пламя нашего личного щита уплотняется. К дрожи земли от создания стен добавляются толчки, сопровождаемые грохотом взрывов. Прижав ладонь к бедру, Элор переходит на разговор по метке. Если удержать позиции будет тяжело, архивампиры согласятся перенести тело Нергала. Я бы спрятал его в цитадели фламиров, и это, наверное, самое защищенное место в Йороне. Коснувшись метки, напоминаю. Это драконье логово. Вампиры не согласятся спрятать там своего башка. Они скорее отдадут его не спящим, чем сунут в действующий вулкан. Пока верят, что могут удерживать позиции и не согласятся. Возражает Элор. Поэтому я пока даже предлагать такой вариант не стал. Посмотрим, как пройдет эта ночь. Инстинктивно ожидаю замечания жаждущего по этому поводу, но он молчит. Как-то это неправильно. Многоликая, можешь дать ему высказаться? На эту просьбу тут же получаю её ровный ответ. Только потом не жалуйся. Совсем, это вообще как? Прорезается в Ополь жаждущего. Почему мы стоим подсчетами? Пойдём не спящих рубить. Потому что глупо лезть в бой без разведки. Отвечаю ему и разворачиваюсь к Лору, передаю через метку. «Спасибо за защиту, но нам надо посмотреть, что происходит». Мгновение мы смотрим в глаза друг другу, после чего Элор с явной неохотой ослабляет щит до его прозрачности в верхней части, чтобы открыть обзор. Все озеро и пространство вокруг него освещено огнем, полыхающим на куполе вампирского группового щита. Хотя сама структура купола не видна, Пробивающиеся в нескольких местах языки пламени показывают, что взрывы снарядов его истончили. Под этими тонкими местами собираются группы вампиров. Похоже, собираются ставить заплатки или организовывать точечную подпитку структуры. Создателей и поддержку основного купола не видно. Они или закрыты от взгляда напряженно застывшими драконами, или их спрятали под землей. Возможно, их охраняют остальные архивампиры или сами участвуют в сотворении щита. Император и Ланнабет тоже стоят под полуопущенными огненными щитами, наблюдая за тем, как командуют генералы и выполняются приказы, иногда передают что-то через метки. Арендер остался на месте, будто присматривает за отцом и братом. Наверное, так и есть, для него это самые важные существа здесь». Возможно, он пришёл сюда только ради защиты семьи. Пламя стекает по куполу, охватывая всё больше его площади. Похоже, это какая-то горячая жидкость, цель которой оттягивать магию на своё удержание, постепенно подтачивая силу щита. Данарес и Израиль стоят чуть ближе друг к другу, чем прежде, и оглядывают пылающий купол. Не исключено, что они участвовали в его создании, тогда могут яснее оценивать его состояние. Что ж, пока мы с Элором скрывались под непрозрачным щитом, ничего катастрофического не случилось. Земляную стену продолжают поднимать, на её гребне заняли свои места скелеты, так что некроманты и личи сейчас следят за окрестностями. Сами личи с младшими собратьями некромантами собрались на берегу их легко отличить по чёрным одеждам и посохам с черепами и ещё потому что рядом нет ни одного вампира зато сверкает серебряными крыльями рингран ледяные драконы под предводительством илемара продолжают замораживать воду скоро скоют её всю так что если не спящие пробьют оборону этот лёд их задержит дав нам время перегруппироваться и отбросить их назад. Поверхность озера кажется оранжевой из-за пылающего над ним пожара. Вы что, так и собираетесь под куполом отсиживаться? Жаждущий полынь такого негодования, что стискивает мою талию. Раньше я тоже изнывала бы от невозможности немедленно начать резать неспящих, но сейчас полагаю осторожность первоочередной. Сначала нужно выяснить, что приготовили наши враги. Нет, если бы я своими действиями сейчас могла бы переломить ход сражения, я бы действовала, но вслепую лезть под обстрел зачем? Разведку боем пусть устраивают остальные. Ри, ты меня пугаешь. Жаждущие елозят. Потерпи немного. Я опускаю ладонь на выпирающую из чешуйчатого пояса рукоять. Поверь мне, не спящие не ограничатся стрельбой по куполу, они обязательно что-нибудь устроят. Мы просто ждём, когда они придут сами. Ари, мы не можем оставить могилу Нергала без охраны, и здесь мы их точно дождёмся. Снова запрокинув голову, я оглядываю пламя. Оно явно не собирается униматься. Сквозь дыры в щите просачиваются огненные капли. Этот щит пропускает магию изнутри. перекрикивают треск огня, рокот разговоров и драконьего рыка, треск формирующей стены земли. Если проницаем, огненные драконы могли бы попытаться заглушить этот пожар. Нет, Донарес оглядывается. Он полностью непроницаем. Зато прочнее стандартного. Если не выдержит, мы готовы за 20 секунд развернуть новый купольный щит, но уже проницаемый с нашей стороны. И нам, вероятно, всего придётся сделать это ещё до рассвета. Так что готовьтесь к сражению. Да мы готовы. Жаждущий тыкрце рукоятью в ладонь, словно умоляет выпустить его из объятий многоликой, позволить развернуть лезвие и первым рвануть в бой. Растёкшиеся по щиту пламя прячет от нас небо, окружающие поля скрыты земляным валом. Обзора остаётся только у скелетов и самых больших драконов, ещё видищих поверх растущей стены. Именно от группы личей с некромантами разносится громоподобный приказ серебряного рингрена: "Всем приготовиться, усилить щиты, усилить щиты, усилить щиты!" Его голос наполнен командными нотами для разных существ, заставляя на рефлексе выполнить приказ. Я с трудом удерживаюсь от этого, не позволив огню личного счета разделить меня и Илора. Музыка бардов перекрывает клокотание пламени и нарастающий сверху гул, воодушевляя и подавляя тревогу. Огненный щит Илора закрывает нас от всего, но через мгновение Илор его снимает. Все вокруг укрыты щитами, скелеты на стене сжались в ожидании удара, отряд ледяных, похож на снежные горки. Чудовищный рёв нарастает сверху, и Лорд сжимает мою руку и шагает к императору Слонабет. Их щит тоже опускается. К нам ближе подходят арендер. Без лишних слов они объединяют силы, чтобы укрыть нас раскалённой золотой пеленой. Земля под нашими ногами иссыхает и трескается от жара группового щита, а затем она вздрагивает.